Глава одиннадцатая. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой, судилище смерти. Дон Кихот, погруженный в глубокое раздумье, ехал дальше, вспоминая злую шутку, какую с ним сыграли волшебники, превратившие сеньору Дульсинею в безобразную сельчанку и все не мог придумать, как бы возвратить ей первоначальный облик. И до того он был этими мыслями занят, что не заметил, как бросил поводья. А арсенант почуяв свободу, ежеминутно останавливался и щипал зеленую травку, кое и окрестные поля были обильны. Из этого самозабвения вывел Дон Кихота Санчо Панса, который обратился к нему с такими словами. — Сеньор! Печали, созданы не для животных, а для людей. Но только если люди чересчур печалятся, то превращаются в животных. А ну-ка, ваша милость, совладайте с собой, возьмите себя в руки, подберите рассенантовое поводье, приободритесь, встряхнитесь и будьте молодцом, как подобает странствующему рыцарю. Что это еще за чертовщина? По что такое уныние? Где мы, во Франции или же у себя дома? Да черт их возьми, всех дульсиней на свете! Здоровье одного странствующего рыцаря стоит дороже, чем все волшебства и превращения, какие только есть на земле. — Замолчи, Санчо, — довольно твердо проговорил Дон Кихот. — Замолчи, говорят тебе, и не произноси кощунственных слов о зачарованной нашей сеньоре. В ее несчастье и напасти повинен я, а никто другой, ибо злоключение ее вызвано той завистью, которую питают ко мне злодеи. — Я тоже так думаю, — молвил Санчо. — У кого бы сердце не упало, кто видал, какой она была и какой стала. Ты можешь так говорить, Санчо? — Заметил Дон Кихот, ты созерцал ее красоту во всей ее целокупности. Действие чар на тебя не распространилось, они не затуманили твоего взора и не сокрыли от тебя ее пригожество. Вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз. Однако ж, совсем тем, вот что я подозреваю, Санчо, Верно, ты плохо описал мне ее красоту. Если не ошибаюсь, ты сказал, что очи у нее, как жемчуг, между тем глаза, напоминающие жемчужины, скорее бывают у рыб, чем у женщин. А у дульсинеи, сколько я себе представляю, должен быть красивый разрез глаз, самые же глаза, точно зеленые изумруды, под радугами вместо бровей» так что эти самые жемчужины ты у глаз отними и передай зубам. — По всей вероятности, ты перепутал, Санчо, и глаза принял за зубы. — Все может быть, — согласился Санчо, — потому меня так же поразила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Будем же уповать на Бога. Ему одному известно все, что случится в этой юдоле слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Одно, государь мой, меня беспокоит больше, чем что бы то ни было, а именно... Что делать, если ваша милость одолеет какого-нибудь великана или же рыцаря и велит ему явиться пред светлые очи сеньоры дульсинеи? Где этот бедняга великан или же бедняга и горемыка побежденный рыцарь станут ее искать? Я их отсюда вижу, слоняются как дураки по всему тобосо и все ищут сеньора Дульсинею, и если даже они ее прямо на улице встретят, все равно это будет для них что Дульсинея, что мой родной папаш. — Может, статься, Санчо, — заметил Дон Кихот, — чародейство с неузнаванием Дульсинеи не распространяется на побеждаемых мною и представляющихся Дульсинеи великанов и рыцарей, А потому с одним или с двумя из тех, кого я в первую очередь покорю и отошлю к Дульсинее, мы проделаем опыт, увидят они ее или нет. И я прикажу им возвратиться и доложить мне, как у них с этим обстояло. — Мне ваша мысль, скажу я вам, сеньор, нравится, — молвил Санчо. «Коли пуститься на такую хитрость, то все, что нам желательно знать, мы узнаем, и если окажется, что сеньора Дульсинея всем видна, кроме вас, то это уж беда не столько ее, сколько вашей милости. Лишь бы сеньора Дульсинея была жива, здорова, а уж мы тут как-нибудь приспособимся и потерпим, будем себе искать приключений» все остальное предоставим течению времени. Время — лучший врач, оно более опасные болезни излечивает, а уж про эту и говорить не приходится. Дон Кихот хотел было ответить Санч Панс, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера, и погонял Мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первую фигурою, представившуюся глазам Дон Кихота, была сама смерть с лицом человека. Рядом с ней ехал ангел с большими раскрашенными крыльями. С другого боку стоял император в короне по виду золотой. У ног смерти примостился божок, так называемый купидон, без повязки на глазах, но зато с луком, колчаном и стрелами. Тут же ехал рыцарь, вооруженный с головы до ног, только вместо шишака или шлема на нем была с разноцветными перьями шляпа. И еще тут ехало много всяких существ в разнообразном одеянии и разного обличия. Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устрашило Санчо но Дон Кихот тотчас же возвеселился сердцем. Он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этой мыслью, с душою, готовую к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил. — Кто бы ты ни был, возница, кучер или сам дьявол, сейчас же доложи мне, кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь? в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладью Харона, нежели на обыкновенную повозку. Ладья, в которой Харон перевозил тени умерших через реку Стикс, или Ахерон, в ад. Тут дьявол натянул вожжи и кротко ответил сеньор. — Мы, актеры, из труппы Ангула Дурнова, нынче утром... На восьмой день после праздника тела Христова мы играли в селе вон за тем холмом. Действо осудилище, смерти. А вечером нам предстоит играть вот в этом селе, его видно отсюда. Нам тут близко, и чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем. Этот юноша изображает смерть. Тот ангел, а эта женщина, жена хозяина королеву, он тот солдат, а этот императора, а я дьявола, одно из самых действующих лиц. Я в нашей труппе на первых ролях. Если же вашей милости нужны еще какие-либо нас сведения, то обратитесь ко мне, и я дам вам самый точный ответ. Я же дьявол, я все могу. Клянусь честью странствующего рыцаря. — заговорил Дон Кихот. — Когда я увидел вашу повозку, то подумал, что мне предстоит какое-то великое приключение. Но теперь я понимаю, что стоит лишь коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается. — Поезжайте с Богом, добрые люди. — Давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен. Я весьма охотно и с полной готовностью сослужу вам службу, ибо лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра. Во время этого разговора по прихоти судьбы Выступил вперед один из комедиантов, одетый в шутовской наряд со множеством бубенчиков и державший в руках палку с тремя надутыми бычачьими пузырями на конце. Этот самый шут, приблизившись к Дон Кихоту, начал размахивать палкой, хлопать по земле пузырями и, звеня бубенцами, высоко подпрыгивать. Каковое ужасное зрелище! Так испугало Рассенанта, что сколько ни старался Дон Кихоту держать его — Он закусил у дела и помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Санчо, смекнув, что его господину грозит опасность быть низвергнутым, соскочил со сла и со всех ног бросился ему на помощь. Но когда он примчался, тот лежал уже на земле, а рядом с ним растянулся Рассенант. Обычный конец и предел росинантовой удали и своевольства. Не успел Санчо оставить своего серого и подбежать к Дон Кихоту, как плясавший с пузырями черт, вскочил на осла и стал колотить его пузырями по спине. Осел же, подгоняемый не столько болью, сколько страхом, который наводило на него это хлопанье, припустился в сторону села где надлежало быть представлению. Санчо смотрел на удиравшего осла и на поверженного господина и не знал, какому горю пособить прежде. Но как он был верный оруженосец и верный слуга, то любовь к своему господину возобладала в нем над привязанностью к серому, Хотя всякий раз, как пузыри поднимались и опускались на круп посла, он испытывал смертный страх и смертную муку. Он предпочел бы, чтобы его самого отхлопали так по глазам, чем дотронулись до кончиков волос на хвосте его серого. В состоянии мучительной растерянности приблизился Санчо к Дон Кихоту, являвшему собою более жалкое зрелище, чем он сам предполагал, И, подсаживая его на Рассенанта, молвил «Сеньор, черт угнал серого!» «Какой черт?» — осведомился Дон Кихот. «С пузырями?» — отвечал Санчо. «Ничего. Я у него отобью», — молвил Дон Кихот. «Хотя бы он укрылся с ним в самых глубоких и мрачных узилищах ада. Следуй за мной, Санчо. Телега едет медленно, и утрату серого я возмещу тебе мулами». — Вам не из чего хлопотать столько, сеньор, — возразил Санчо. — Умерьте гнев, ваша милость. Мне сдается, что черт уже оставил Серого, и он идет обратно. — И точно. По примеру Дон Кихота и Росинанта, черт уже грянулся землю и побрел в село пешком, а Серый возвратился к своему хозяину. — Совсем тем, — объявил Дон Кихот, — за наглость этого беса. Следовало бы проучить кого-либо из едущих в повозке, хотя бы, например, самого императора. — Выкиньте это из головы, — возразил Санч, — и послушайтесь моего совета. Никогда не следует связываться с комедиантами, потому как они на особом положении. Знавал я одного такого. Его было посадили в тюрьму за то, что он двоих укакошил, но тут же выпустили безо всякого даже денежного взыскания. Было бы вам известно, ваша милость, что как они весельчаки и забавники, то все им покровительствуют, все им помогают, все за них заступаются, и все их ублажают, особливо тех, которые из королевских, либо из княжеских труб Этих всех или почти всех по одежде и по осанке можно принять за принцев. — Что бы там ни было, — заключил Дон Кихот, — лицедейный черт так легко от меня не отделается. Хотя бы весь род людской ему покровительствовал. И, сказавши это, он нагнал телегу, которая уже почти подъехала к селу, и крикнул: "Стойте, погодите, сонмище весельчаков и затейников. Я хочу научить вас, как должно обходиться со слами и прочими скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей". Дон Кихот кричал так громко, что ехавшие в телеге расслышали и уловили его слова. И стоило им постигнуть их смысл, Как тут же с телеги спрыгнула смерть, а за нею император, возница черт и ангел не усидели, и королева с башком Купидоном все как один вооружились камнями, построились в одну шеренгу и изготовились встретить Дон Кихота пальбою булыжниками. Дон Кихот, видя, как они в полном боевом порядке подняли руки с тем, чтобы запустить в него камнями, натянул поводья и стал думать, как бы это — повести наступление с наименьшим для себя риском. А пока он раздумывал, к нему присоединился Санчо, и, видя, что он собирается напасть на этот выстроившийся по всем правилам военного искусства отряд, сказал, «Нужно совсем с ума сойти, чтобы затевать такое дело». Примите в соображение, государь мой, против таких увесистых камушков нет иного оборонительного средства, кроме как пригнуться и накрыться медным колоколом. А потом вот еще что сообразить должно. Нападать одному на целое войска, в котором находится сама смерть, в котором собственной персоной сражаются императоры, и которому помогают добрые и злые ангелы — это... Не столь смело, сколь безрассудно. Если же эти соображения вас не останавливают, то пусть вас остановит одно достоверное сведение, а именно, кем только эти люди не представляются, и королями, и принцами, и императорами, а странствующего рыцаря среди них ни одного нет. — Вот теперь, Санчо, ты попал в самую точку, — объявил Дон Кихот и это может и должно заставить меня отказаться от твердого моего намерения. Как я уже не раз тебе говорил, я не могу и не должен обнажать меч супротив тех, кто не посвящен в рыцари. Это тебе, Санчо, если ты желаешь отомстить за обиду, причиненную твоему серому, надлежит с ними схватиться. Я же буду издали помогать тебе словами одобрения, и спасительными предостережениями. — Мстить никому не следует, сеньор, — возразил Санчо. — Доброму христианину не подобает мстить за обиды, тем более что я уговорю моего осла предать его обиду моей доброй воле, а моя добрая воля — мирно прожить дни, положенные мне Всевышним. — Ну, Санчо добрый! — «Санчо благоразумный, Санчо христианин, Санчо простосердечный», — молвил Дон Кихот, — «коли таково твое решение, то оставим в покое эти пугало и поищем лучших и более достойных приключений, множество каковых и при том самых, что ни на есть чудесных, судя по всему, именно здесь-то нас и ожидает». С этими словами он поворотил коня, Санчо взобрался на своего серого, смерть и весь ее летучий отряд снова разместились в повозке и поехали дальше, и таким образом страшное это приключение с колесницей смерти — Окончилось благополучно только благодаря спасительному совету, преподанному Санчо Пансую, своему господину, которому на другой день предстояло новое приключение с неким влюбленным странствующим рыцарем, не менее потрясающее, нежели предыдущее.